Глава 16 Владислав проснулся еще затемно, садясь на накрытой одеялами широкой лавке в горнице и прислушиваясь к тишине, окутавшей дом едва ощутимой пеленой. Еле слышно скреблась мышь в подполье, негромко потрескивали, догорая дрова внутри белиной печи, а за плотно прикрытыми ставнями завывал северный ветер. Волчий час. Тот самый, когда сонно и более глубок и беспробуден, Когда подлунная нежить обретает наибольшую силу, околдовать волхвам стихиником становится, ох, как трудно. Час, когда грань наиболее близка к миру живых. А еще это час силы некромантов. Тех, кто живет в тени жизни. Кто всегда одной ногой по ту сторону граней, и чья сила – это тщательно контролируемый ручеек, вытекающий из прохудившейся плотины, Сдерживающий неистовую, беснующуюся страшную реку. Владислав спустил ноги с лавки и встал, ощущая босыми ступнями гладкие холодные доски пола. Неторопливо прошелся туда-обратно по плетеной дорожке, окончательно просыпаясь, а затем наклонился, откидывая ее в сторону и открывая небольшой квадратный люк, ведущий в подпол, где вкусно пахло съесным. «Жаль, конечно, если это бестия, продукты перепортит в запале. Но, с другой стороны, кому теперь нужны эти запасы? И Ваника-то птица перелетная. Один день здесь, а на другой уже, кто знает, да и мальчишка теперь от нее не на шаг. Так и так пропадать запасом Алексея, хотя кто его старика знал? Может, у него подвал тоже заклинаниями оплетен, как паутиной, и продукты сохраняются гораздо дольше, чем им полагается». Создав себе небольшой зеленовато-желтый светлячок, Владислав осмотрел подпол. Стены и потолок крепкие, люк тоже должен выдержать. Плохо то, что земляной пол покрыт всего лишь дощатым настилом. Но если все сделать правильно, то даже родная стихия не поможет той дряде. Слишком давно уже эта земля является фундаментом дома. Настолько, что избушка сделалась ее частью, вросла, словно дерево корнями. С другой стороны, в случае, если ушедшая скорбеть в лес Иваника была права, и дриаду действительно донимает призрачная сфора, то некроманту даже не придется особенно стараться, чтобы добиться желаемого. Страх дитя-древа сделает за него большую часть работы. Нужно будет только направить этот страх в нужное русло. Владислав поднялся с колен и, подойдя к комнате, в которой спал мальчишка, приглядывающий за охранником Алексеевой воспитанницы, оплел дверь звукоизолирующим заклинанием. Ни к чему мальчику слышать то, как он собирается допрашивать дриаду, и уж тем более вникать в его методы. Из ветра получится хороший ведун, а если будет учиться и дальше, то и волхвом достойным будет, отзывчивым, с чистыми руками и, по возможности, настолько же чистой совестью. Незачем ему копаться в могильной грязи и крови, для этого некроманты есть. Узкая лестница без перил едва слышно поскрипывала под его шагами, когда Владислав медленно поднимался на второй этаж, держа на готове прочно осплетенную сеть заклинания, которая при необходимости удержит не только дриаду, но и разбушевавшуюся подлунную тварь. Правда, все еще зависело от того, сколько сил вложить в заклинание. Скольким быть готовым пожертвовать? И какую цену сочтешь для себя приемлемой? Право слово, в этот раз на паучью сеть некромант не поскупился. И ведь если хочешь не просто изловить мешающую тебе тварь, но еще есть желание обстоятельно пообщаться с некой дилетанткой, которая, возможно, сама того не желая, едва не отправила тебя на тот свет, экономить не стоит. В комнате было тихо. И темно. Настолько, что даже привычные к темноте глаза Ладислава не сразу смогли различить две, едва заметно светящихся в глубине комнаты точки. Зрачки дриады, которая немигающе смотрела в его сторону, отреагировав только на сотворенный некромантом бледно-зеленый светлячок, который выплыл из-за лявого плеча. Среагировала дочь древа даже слишком бурно, Стоило только Свету озарить часть комнаты, создав на стенах причудливые тени, как дриада с криком бросилась на светлячок, не то стараясь поймать его голыми руками, не то набросить оказавшееся в руках одеяло. Владислав моментально отступил к стене, стряхивая на помутившуюся рассудком дриаду паучью сеть и с неким злорадством наблюдая за тем, как активировавшееся заклинание оплетает девушку плотным коконом, захлестывает ее по рукам и ногам, темно-серыми струнами, которые при попытках освободиться затягивались только туже. Вот теперь поговорим. Нехорошо улыбнулся некромант, берясь забьющийся туго спеленутый по рукам и ногам кокон и вытаскивая его из комнаты к лестнице. Щелчок пальцами и крик дриады оборвался, словно у девушки разом пропал голос. Что, впрочем, неудивительно. Паралич голосовых связок по большей части себя оправдывает. И уж всяко надежнее обычного кляпа. — Не волнуйся, милочка, молчать тебе недолго осталось. еще минут десять. Зато я чуток отдохну от твоих воплей. Чего-чего, а этого я наслушаться сегодня еще успею. Владислав все же не отказал себе в удовольствии пинком спихнуть вяло дергающийся кокон с дряды с лестницы, так что допрашиваемая оказалась на полугорнице всего в нескольких шагах от раскрытого подвального люка. «Ну, надо же, не далёк. Какая жалость! Так не хотелось промахнуться!» С нарочитым сожалением покачал головой некромант, резко соединяя ладони, отчего девушка на полпяди поднялась над полом и аккуратненько так спустилась в подвал. Все же, если бы дочь древа свернула себе шею при падении, этот факт, скорее всего, облегчил бы задачу некроманту, но удовольствия сам процесс уже не принес бы. Владислав присел на корточке у распахнутого люка, глядя в сияющие зеленью безумные, ненавидящие глаза Дриады. Даже не надо быть некромантом, чтобы ощутить, насколько истончилась грань реальности вокруг этой женщины. А уж что лезет из-за этой грани, когда она остается наедине с собой и собственными страхами, можно только догадываться. Только раз Владислав видел, как человек борется с вызванными им самим кошмарами, и как борьба эта, изначально обреченная на поражение, Длилось несколько мучительно долгих лет, а здесь же прошло меньше недели, и вокруг, сдвинувшаяся разумом дриада, уже пляшет потусторонняя мгла. «Думаешь, я не знаю, что скрывается в окружающей тебя тьме? Что ты слышишь, когда находишься одна в пустой комнате?» Излишне мягко произнес некромант, вытягивая перед собой руку, и светло-зеленый светлячок уютно устроился на его ладони. Ты ведь слышишь тихое ворчание призрачных гончих. То, как их когти еле слышно скребут доски пола. Ощущаешь их дыхание на своем затылке. Они кружат рядом с тобой, ожидая момента, когда смогут соткаться из теней. И, наконец, забрать то, что принадлежит им по праву. Тебя, дорогая моя! Извини уж, имени не помню, а официально мы друг друга не представлены. Ты тут посиди немного, поразмышляй, а я буду рядом. Захочешь пообщаться, кричи погромче, я услышу. Не сомневайся. А чтобы тебе легче думалось, от меня тебе подарочек. С этими словами он стряхнул в подвал зеленоватый светлячок и, уже закрывая люк, успел поймать полубезумный, ненавидящий взгляд Дриады. И то, как по подвальным стенам заплясали уютно черные тени, принимающие причудливые формы. Остается только ждать. И, если судить по тому, как дребезжит, удерживая дряду из последних сил заклинания паучьей сети, запирать люк надо побыстрее, для надежности еще и поставить сверху что-нибудь потяжелее, чтобы наверняка. Владислав наклонился и одним движением, вогнав небольшую кованную задвижку в паз, осмотрелся вокруг. В поисках чего-нибудь потяжелее. В результате он попросту подтащил поближе одинокую табуретку, уселся на нее, чувствуя, как рвутся нити заклинания, державшие дриаду, и как начинает сотрясаться крышка люка и полгорницы. Интересно, чем она их? Явно не кулаками бьет. Тут что-то помощнее и покрепче. Впрочем, откидывать крышку подвала для того, чтобы удовлетворить свое любопытство, Владислав даже и не подумал. Заклинания ныне покойного волхва, опутавшие весь дом, надежно удерживали бушующую дряду. Лучшей комнаты для допроса даже сам Владислав вряд ли сумел бы создать. Разве что смотрового окошка вестников не предвидел, ну и без него можно обойтись. Снизу раздался приглушенный толстыми досками пола вопль, больше похожий на звериный вой. Быстро что-то к ней голос вернулся. Ну что? «А разговаривать будем, девица-красавица!» Негромко пробормотал некромант, чертя кусочком уголька на подвальном люке небольшой пентакль, тщательно выводя руны по ободку символа, позволяющего разговаривать хоть через каменную кладку воршин толщиной, но при должном умении еще и подсматривать за происходящим в комнате, в данном случае в подвале. Владислав окинул беглым взглядом получившийся рисунок и, сняв с пояса небольшой мешочек, принялся тоненькой струйкой рассыпать по внешнему кольцу Пентакля серебристый порошок, который словно впитывался в дерево, вместе с тем открывая нечто вроде магического окошка в подпол. Пентакль посерел, стал похожим вначале на мутное зеркало, а затем на дыру с едва заметным рисунком досок на поверхности. Некромант присмотрелся к тому, как выпутавшаяся из паучьей сети дриада мечется по помещению, стремясь погасить зеленоватый светлячок. А тут легко уклоняется, как перышко, которое всегда успевает приподняться над пытающимся разрезать его клинком. И тут дриада замерла, глядя куда-то перед собой в темный, почти неосвещенный угол. Владиславу лишь на миг почудилось, что он слышит низкое, пробирающее до костей басовитое рычание очень крупной собаки. И почти сразу на вождение сгинуло. Осталось только напуганная до полусмерти дриада внизу и очень нехорошее, но на диво приятное чувство, свершающееся мести в душе. Так кто тебя подговорил на Иванику призрачную сворута натравить? Уже погромче поинтересовался некромант, устраиваясь поудобнее на табуретке у окошка в полу. Не верю, что ты случайно набрела на эту мысль в вещих капищах. Она даже для дитя древа чересчур проста и наивна. Мне вот интересно, ты всерьез считала, что сумеешь вызвать призрачных гончих, пусть даже всего за несколько дней до излома осени, и тебе лично за это ничего не будет? А вот теперь ты проклята, и живая, и здоровая, и даже ее телохранитель тоже. И слочнется, конечно. А тебе теперь прямая дорога на тот свет». И хорошо, если просто за грань, а не на растерзание гонщик дикой охоты. Время-то идет, а они все ближе, не так ли?» Вкрадчиво поинтересовался Владислав, наблюдая за девушкой, отступающей к лестнице и окутывающей себя каким-то обережным пологом. Действие, в принципе, бесполезное, но голодных гонщик хотя бы отвлечет. Ненадолго, как раз, чтобы успеть пообщаться. «Провались ты на грань!» Наконец-то выкрикнула Дриада, задирая голову и глядя на некроманта, как утопленница, всплывающая из прорби. — И вместе с ней, будь она проклята! Она забрала у него все, а до чего дотянулась! У нее нет права на жизнь! Она просто выродок! Ого, как эта девочка, оказывается, ненавидит Алексееву воспитанницу! Да как искренне! Глаза горят зеленым пламенем, лицо белое, как простыня. Разве что слюна с подбородка не капает. Но ну, ли еще денек-другой с призрачными гончами пообщаться, то непременно будет. И вот что интересно, Иваник это похоже ни сном, ни духом о том, что дочь древа мечтает видеть ее не просто мертвой, а без шанса когда-нибудь вернуться в мир живых в новом облике. Вашими стараниями я на этой самой грани уже побывал. Мне в ближайшее время достаточно впечатлений от увиденного. Впрочем, тебе самой скоро предстоит такое же путешествие, да еще и с провожатыми. Они и так вокруг тебя, который день кружат, все ждут, когда же ты окончательно сломаешься. И вот что, сейчас я имею огромное желание им помочь. Не дождешься. Дряда почти улыбнулась распухшими, в кровь искусанными губами. Он скоро будет здесь, он меня защитит, а ее уничтожит, заберет себе в услужение и... И Иванику даже черный охотник брать в услужение отказался. Невольно усмехнулся Владислав, хотя ему самому было довольно сложно представить, каким же образом девчонка выкрутилась, даже стоя лицом к лицу, спринявшей материальную форму бездной. Да еще и охранника своего прихватила, чтобы одной не так скучно на земле было. Так что твоему хозяину она вряд ли по зубам будет. — Посмотрим. «Еще как! Посмотрим!» Проскрипела дриада, резко разводя руки в стороны, отчего по магическому окошку в полу пробежала рябь, а затем изображение пропало, оставив после себя лишь смазанный по контуру пентакль. Владислав чертыхнулся, поднимаясь с табуретки и возвращаясь на накрытую одеялом широкую лавку рядом с печью. С одной стороны, дриада изолирована, и то, как быстро до нее доберутся призрачные гунчие, зависит только от ее умения владеть собой. А оно-то как раз и дало трещину вместе со здравым рассудком. С другой, если кто-то действительно подчинил себе волю дочери древа с целью убрать воспитанницу Алексея, то становится непонятно, кому так успело насолить ведунья двадцати с небольшим лет отроду. Способности Иваники становиться пятым колесом в телеге где угодно и у кого угодно, некромант даже не сомневался. Ну вот чтобы так, случайно завести себе нешуточного врага... Только вот случайно ли? Тихонько скрипнула дверь, ведущая в дальнюю спальню, послышались шаркающие шаги. И на пороге горницы возник заспанный мальчишка с зъерошенными вихрами в длинной рубашке и лаптях на босу ногу. Ветер обвел помещение сонным, недоумевающим взглядом и широко зевнул, словно не мог никак сообразить, То ли ему просыпаться окончательно, то ли идти досыпать. «Мне показалось, или вы тут волшбу творили? Поаккуратней бы, а то на виски давить начинает. Спать невозможно». Окошко волшебное прорубал. Криво улыбнулся Ладислав, ложась на лавку и сразу же натягивая одеяло на самые уши. «Шел бы ты спать, еще даже не рассвело, «А Ева так и не пришла». Тихонько пробормотал мальчишка с беспокойством, поглядывая в сторону Синей. «Может, поискать пойти?» «Найдешь ее сейчас, пожалуй. Да идишь ты спать, наконец. Что с ней случится? Взрослая ведунья, да еще и с парочкой разумных волков на подхвате. К тому же, если я сплю спокойно, значит, у нее все в порядке. Случись что, поверь, я бы узнал первым. И уж точно не стал держать это в секрете». «Угу». Кивнул паренек и пошлепал обратно в спальню, так кажется, толком и не проснувшись. Интересно, вспомнит ли он поутру хоть что-нибудь? Судя по всему, вряд ли. Некромант глубоко вздохнул, прикрывая глаза. Хочется надеяться, что слова дряды о вызванном хозяине всего лишь пустопорожний бред. Но даже если это не так, изба Алексея Вестникова самая лучшая крепость из всех, что есть в округе, и в случае чего Пробиться в нее попросту нереально. Значит, решение этой проблемы может подождать до утра и до возвращения новой хозяйки. Оказывается, к тому моменту, когда Ритан вывел меня из зачарованного сна Алконоста, уже успела минуть ночь, а снег запорошил лиственный ковер на поляне тонким белым слоем. Было холодно, все тело затекло, а когда дракон... Принявший человеческий облик помогал мне встать. В ногах вспыхнула судорожная боль. Еваника, ты меня пугаешь, честное слово!» преувеличино весело», — сказал Ритан, подхватывая на руки так легко, словно весело я не больше мешка с пухом. «Твой побратим сказал, что ты всю ночь тут проторчала. Неужто этого оказалось достаточно, чтобы превратить королеву иронитов в старую развалину?» «Будешь издеваться, сверну тебе нос на бок». И плевать, что потом мне Вилька скажет. Прошипела я, чувствуя, как ступни икры, словно заколола сотнями крошечных иголочек. Я тут тоже без дела не сидела. Угу, ты лежала под березкой и сладенько мечтала. Едко отозвался дракон, вынося меня с поляны и направляясь куда-то в глубь леса, огибая бурелом, возникший, судя по всему, в последнюю сильную бурю. Ну и лес у вас тут в Роском княжестве. Дракону приземлиться негде. — Не то, что у эльфов или у тебя в королевстве. Там хотя бы с местом для посадки проблемы нет, а здесь даже развернуться негде. Я тебя-то нашел почти сразу, а вот для того, чтобы приземлиться, пришлось прилично покружить. Уже думал выжечь себе небольшую посадочную площадочку, но тут как раз полянка такая замечательная подвернулась. А что, пешочком добраться до избы Алексея Вестникова никак? В тон ритану поинтересовалась я, оглядываясь по сторонам и пытаясь сообразить, где же мы оказались. «А в какую сторону добираться, ты хоть знаешь? Я вот как-то плохо представляю, если честно». «По правде, я тоже. Но подлунный знать должен. Он-то, в отличие от меня, не брел в несколько невменяемом состоянии, куда глаза глядят». Ритан остановился и перевел взгляд ярко-зеленых, слабо светящихся глаз с узкой трещинкой вертикального зрачка на разумного волка который только дернул ухом, что было равносильно человеческому пожатию плечами. «Ну, версты две мы точно прошли. Только вот не проще ли будет тебе, сестра, добираться с помощью своего друга? С ним быстрее получится. А мне кажется, что чем быстрее ты вернешься в дом седого волхва, тем лучше». Подлунный поднял голову, заглядывая мне в глаза. А дочери древа, что осталось у тебя дома, пахло не только меткой призрачной своры, но и еще чем-то похожим на запах горящей плоти. И этот запах держался на ней с того самого дня, когда мы встретили вас у человеческого города. «Ритан, ты слышал?» – тихо спросила я, переводя взгляд на дракона. Тот только кивнул, ускоряя шаг и уже почти бегом устремляясь по едва заметной в серых предутренних сумерках тропинке. «Ева, я вернулся потому, что нашел убежище измененных. И, как мне кажется, нашел и локальный источник вместе с той тварью, что прокляла мою жену. Но один я там не справлюсь, вход запечатан человеческим ритуалом, которого я не знаю. Я побоялся, что если попытаюсь сломать его самостоятельно то это будет равносильно тайному проникновению в крепость врага под звуки гномьих труб, от которых в горах эхо может гулять на сотню верст. Мне нужна помощь человеческого мага, а ты единственная, кому я могу доверять в этом вопросе. Он выбежал к широкой поляне, когда-то заросшей молодым ельником, а ныне усыпанной поломанными деревцами, как земляной полдеревенского под полосоломой. Сразу видно, дракон искал место для посадки, — фыркнула я. Ритан величественно пропустил мою колкость мимошей, но поинтересовался. — На ногах стоять можешь? Не думаю, что у нас много времени. Вряд ли тот маг будет долго сидеть у источника, дожидаясь, пока я к нему в гости, пожалуй. — Насколько я знаю, если ведун подвергся воздействию темного пламени земли, более того, использует эту силу как свою собственную, то он не просто должен сидеть у этого самого источника. По-хорошему, он вообще от него надолго отлучаться не должен. Темное пламя слишком быстро прогорает при использовании. И человек, если не будет постоянно подпитываться извне, рискует очень быстро сгореть изнутри. Пожала плечами я, переминаясь ноги на ногу и чувствуя, что сапоги за ночь успели малость отсыреть, я понимала, что если в ближайшее время не согреюсь, организм запросто отомстит мне за такое издевательство над собой длительной простудой. «Нет уж, рисковать я не стану», — прошипел Ритан, выходя в центр поляны и окутываясь сияющим золотистым облачком. Сколько раз наблюдала за превращением дракона в человека и обратно. Никак не могу привыкнуть к какой-то нереальности этого зрелища. Поначалу мне казалось, что все драконы перетекают из одной формы в другую одинаково. Но, пронаблюдав смену ипостаси у разных драконов, поняла, что ошиблась. Оказалось что чем старше дракон, тем проще ему создать из золотистого облака сущности нужную ему форму. У оранвейна этот процесс происходил за считанные мгновения. Просто из облака появлялся человек или же дракон, тогда как Ритану при смене ипостаси приходилось сначала лепить драконью форму из золотого света. Ярко-алый ящер переступил с лапы на лапу, осторожно расправляя кожистые крылья и вопросительно склонил голову увенчанную высоким костяным гребнем. Я только вздохнула, разглядывая Ритана и откровенно недоумевая. Как же он будет взлетать с такой маленькой поляны, где и развернуться-то толком негде? Слушай, насколько я помню, вертикальный взлет у вас не предусмотрен. Как ты собираешься? Забирайся! А раздраженно прошипел дракон, нетерпеливо дернув длинным чешуйчатым хвостом и как бы ненароком сломав молоденькую ель, росшую у края поляны. — Не успел прилететь, а уже командует, — пробормотала я, опускаясь на одно колено перед разумным волком и проведя ладони по пушистому загривку. — Спасибо, что был со мной рядом все это время. — Я не стану прощаться, сестра. Мы еще увидимся. Подлунный лизнул меня в щеку и отступил назад, склоняя голову. — Удачной дороги! Левитационное заклинание вознесло меня на спину дракона, и я покрепче ухватилась за зубец спинного гребня, чтобы не сверзиться оттуда в самый неподходящий момент. Когда Ритан взлетал, я только ойкнула, с трудом удерживаясь от желания сменить упостась, чтобы в случае падения продолжить лететь уже на собственных крыльях. Но, взглянув на проносящиеся под драконьим брюхом макушки деревьев, отказалась от идеи полетать самостоятельно. Все равно, если попытаюсь расправить крылья, сразу же после падения меня снесет воздушным потоком от крыльев Ритана. Да так, что мало не покажется, затяну с виражом. Ну, не думаю, что на этот раз мне тоже крупно повезет, как и в предыдущей, когда меня ронял один из аватаров Данте. «Ритан, нам вниз!» Докричаться до дракона сквозь шум ветра – это, конечно, идея замечательная. Несколько раз у меня даже получалось, особенно в относительно тихую погоду и когда летающий транспорт не шибко разгоняется. Но сейчас проще показать. С кончиков моих пальцев сорвался яркий, густо-синий сигнальный светлячок, который устремился прямиком к широкой поляне перед избушкой Алексея Вестникова, оставляя за собой сверкающими рядами искорок шлейф. И словно в ответ откуда-то из леса взмыла ослепительно белая стрела ветерка, пролетевшая рядом с крылом Ритана и ушедшая в серые снеговые тучи, а потом меня, словно морозом по коже, пробрало ощущение раскрывающегося портала, чья основа была сплетена из треклятого темного пламени. Ритан взревел и заложил круг над поляной перед избушкой ведуна, на которой я могла различить низкие приземистые фигурки измененных, а чуть дальше у самых деревьев, окутанного серебристым сиянием мальчишку. Ветер отчаянно разбрасывал вокруг себя заклинаниями, но те лишь отгоняли измененных, в то время как аура силы вокруг моего ученика потихоньку меркла. Резерв юного мага таял на глазах. Дракон утробно зарычал, в его пасти что-то заклокотало, а в следующую секунду вниз обрушился ослепительно яркий стол рыжего пламени, валом прокатившийся по поляне растапливая снег и разом, обративший в пепел столь ненавистных стражу горы существ. И я соскользнула по гладкой чешуе ретана вниз, ощущая, как с треском расходится прочная куртка на спине, высвобождая широкие, отливающие полночной синевой крылья с белоснежной каймой, как ветер подхватывает меня, не давая разбиться о землю. Сосредоточенного и донельзя серьезного Владислава, сидящего в наспех, начерченной на земле пентаграмме, я заметила не сразу а зря. Не успела я подлететь ближе, как некромант завершил ритуал, и в меня сразу же полетела искристая, многолучевая зеленая звезда, от которой я едва увернулась, упала на землю и больно приложилась плечом овалявшуюся под слоем полы листвы, ветку. — Ладик, разуй глаза в своих полишь! Рявкнула я, поднимаясь на ноги и устремляясь к бледному, едва стоящему на ногах ветру. Похоже, мальчишка с непривычки выложился до предела, задействовав все или почти все магические ресурсы, и сейчас трудом удерживался от того, чтобы не рухнуть в уморок. «Ветер! Отставить панику! Это я!» «Точно!» — слабым голосом поинтересовался паренек, пытаясь вытащить меч из спинных ножен. Но тот застревал где-то на полдороги. «Да точно, точно!» — послышался из-за спины подозрительно бодрый голос некроманта. Кому-то еще и в голову не пришло бы назвать меня детским прозвищем. Где-то в лесу один за другим раздались несколько хлопков. послышался рев пламени, и следом за ним нестройный хор воющих голосов, которые, раз услышав, уже невозможно перепутать с чем-то еще. «Ветер, марш в дом!» Одной рукой я подтолкнула мальчишку по направлению к приоткрытой калитке, а другой уже удерживала святое, тугой пружиной, Ударное заклинание, которое активируется сразу же, как только я разожму пальцы. — Владислав, если можешь помочь, то помогай. Нет, проваливай следом и не путайся под ногами. — Проваливать-то уже поздно, — покачал головой некромант, перебирая в воздухе пальцами и читая заклинание, которое от моих напевных отличалось так же, как боевой клич, от творчества эльфийских менестрей. Заклятие Ладислава звучало резко, отрывисто. Слова словно обрубались на конце, отчего казалось, будто бы некромант постоянно запинается, но результат, тем не менее, был впечатляющий. Когда из-за кустов на поляне показались измененные, в них вихрем ледисто-сверкающих лезвий полетела магия. Из пентаграммы Ладислава плеснуло зеленое пламя, затанцевало в воздухе резкими кинжальными лепестками, сплетающимися над головой некромантов нечто вроде клетки, прутья, которые вдруг резко ушли в землю, и высвободившимися пиками пронзили оставшихся в живых существ, изуродованных темным пламенем, уцелевших после предыдущего магического удара. Я только восхищенно присвистнула, высвобождая туго святую петлю собственного заклинания, которая прокатилась по поляне широкой огненной дугой, обращая корчащихся на земле тварей в обгорелые кости когда пентаграмма Владислава вдруг померкла, а затем и вовсе пропала, оставив после себя лишь красноватый рисунок на земле. Некромант охнул, прижимая ладони к вискам и даже не пытаясь остановить хлынувшую носом кровь. А я увидела, как из полыхнувшего в десятки шагов от меня столба темно-красного, почти черного пламени, выходит человек. Нет, не человек. Из огня соткались роскошные багровые крылья за спиной, по перьям которых изредка пробегали тусклые красные огоньки. Азраэл, опальный принц Андариона, у которого я перехватила власть над страной незадолго до его коронации. Он сильно изменился с момента нашей последней встречи. Когда-то красивое лицо обезобразилось тонкими, почти незаметными шрамами, едва заметно светевшимися в утренних сумерках нездоровым багряным светом. Кэрри глаза стали вишневыми, а спина как-то неестественно сгорбилась, будто он был не в состоянии выпрямиться. От Израиля веяло жаром, как от кузнечного горна, и до меня дошло, что случилось. иронита сжигала изнутри темное пламя, сила, которая требует постоянной подпитки. И чем дольше ты этой силой пользуешься, тем быстрее она перегорает и без постоянного прикладывания к магическому источнику начинает безжалостно выжигать своего носителя изнутри. Похоже, что у опального принца этот процесс идет полным ходом, и обратного пути уже нет. Непонятно только, почему Азраэл до сих пор сохраняет свой прежний облик. За столько времени он должен был давно преобразиться и стать похожим на тех существ, которые выскользнули из портала следом за ним. «Плоховато выглядите, ваше высочество!» Криво улыбнулась я, расправляя крылья, и сжала пальцы левой руки в кулак, выставляя перед собой едва заметный магический щит, которого хватило бы в лучшем случае на одно-два попадания смертоносного заклятия. Жизнь — штука тяжелая и редко кого красит. Впрочем, если поглядеть на тебя, то и не скажешь, что тебя едва не сожрала призрачная свита. Хоть для этого и было сделано все возможное. Бывший принц пожал плечами и лениво провел кончиками пальцев по одной из измененных тварей, что наполовину боязливо, наполовину ласкаясь, прижалась к его ноге. «Видишь ли, я обзавелся новыми друзьями, которые мне более чем преданы, но мне этого мало». «Могу догадаться, чего тебе не хватает для полного счастья». Я нахмурилась и отступила назад, к дому. Слишком уж свежи были воспоминания об острие глефы, пробившей мою грудь насквозь. Слишком хорошо помнилось то ощущение силы, стягивающейся вокруг меня плотным огненным коконом. В доме Азраэл мне не страшен, пусть хоть в лепешку расшибется, но там мы окажемся в безопасности. О, ты не подозреваешь, насколько разрослись мои аппетиты с нашей последней встречи. Дверь сбушки с треском распахнулась, и на пороге возникла Дриада. Честное слово, я ее поначалу не узнала. Глаза горят зеленоватым призрачным огнем, одежда разодрана на тонкие полоски, словно ланнан умудрилась за время моего отсутствия пообщаться со стаей диких кошек, а гладкая кожа кое-где обратилась в темно-коричневую кору. Пушистые волосы спутались колтунами и потускнели, а сама дряда с трудом удерживалась на ногах, цепляясь за дверной косяк, как за единственную опору. Впрочем, стоило ей только увидеть Азраэла, как она бросилась к нему, не видя ничего вокруг себя, будто бы опальный принц с изуродованным магией лицом был для нее сейчас единственным спасением. «Мой господин!» «И почему я не удивилась?» Только переглянулась с владиславом уже пришедшим в себя, и сейчас вытиравшим кровь с лица рукавом кортки. Если выкоробкаемся сейчас, придется пообщаться с некромантом с глазу на глаз, прежде чем я улечу с Ританом. В жизни не поверю, что Владислав ничего не предпринял для того, чтобы узнать причины, столь опрометчивых на первый взгляд действий, хотя толку нам сейчас с этих знаний. Ланна упала на колени у ног Азраэла, обняла его, и стончившимися похожими на ветви деревьев, руками за пояс. В глазах девушки отражалось какое-то безумное, безрассудное поклонение. И в этот момент я действительно поверила, что по приказу азраила дредо рискнула попытаться скормить меня призрачной своре. Не просто убить, а сделать так, чтобы у меня не было ни единого шанса вернуться. Если бы Данте тогда не встал на мою защиту... «Единственный, кто на тот момент знал, что нужно делать, то сейчас меня невозможно было бы вызволить с того света ни Некроманту, ни Алексею Вестникову, ни силе истинной королевы Андариона. И Израиль мог бы просто прийти в город Айронитов и потребовать корону. А если бы не вышло заполучить ее по-хорошему... Что ж, судя по всему, у принца сейчас есть сила, чтобы завоевать Небесное Королевство, несмотря на крылу аватаров и договор о взаимопомощи и поддержке с драконами я правда правда пыталась в глухом сорванном голосе ланнан прорезались умоляющие почти истеричные нотки по лицу покатились слезы я не знала что гончик можно отвести иначе я никто не знал мягко ответил Израиль, лаская спутанные волосы Дряда тем же жестом как за минуту до нее голову измененной твари Кроме ведущего крыла, никто об этом даже не догадывался. Это не твоя вина. Но ты ошиблась, дорогая, и за каждую ошибку нужно платить. Скажи, призрачные псы уже приходили за тобой, не так ли? Я вижу, что приходили, иначе не было бы в твоем взгляде столь отчаянного безумия. А что ты готова отдать за то, чтобы я отгородил тебя от них? Я и так принадлежу тебе телом и душой. Я хочу по-прежнему служить тебе, видеть тебя, как сейчас». Дряда смотрела на Азраэла, как умирающий от жажды путник на купеческий караван засушливой степи. Цеплялась за его пояс, а он снисходительно улыбался, рассеянно поглаживая девушку по волосам. Спустившись на поляну тишине, я услышала нехороший смешок Владислава и слова «Неправильный ответ». Всего за несколько мгновений до того, как пальцы Азраэла Довольно жестко ухватили Ланнан за волосы на затылке, заставляя девушку пригнуться к земле. А Тайронита плеснула жаром, как от кузнечного горна, и невольно подалась назад, отворачиваясь и замечая ветра, стоящего у калитки в обнимку с двуручным клинком Данте, и потрясенно смотревшего туда, где танцевали туго святые жгуты темного пламени. Я охнула и, подбежав к мальчику, отобрала у него клинок, подтолкнув упрямого подростка к дому. Спрячься и сиди там, пока я не скажу. Понятно тебе? Но там же... За моей спиной раздался глухой протяжный вой. Я резко обернулась, и меня передернуло от увиденного зрелища. азраил все еще прижимал ладонью к земле то нечто, которое когда-то было дриадой. Сейчас же это был исковерканный комок плоти, опутанный жгутами магии, как вздувшимися жилами. Я видела, как этот комок разрастается в размерах, как кожа, покрывавшаяся грубой коричневой чешуей, впитывает в себя багряные отблески пламени, как существо, в три погибели согнувшееся перед Израилем, тихонько, почти жалобно скулит и стонет, но помешать ничем и никак не может. Да и поздно тут что-то делать. Даже ритуал поворота не отменит то, что сейчас творил опальный принц, с тем, что когда-то было дочерью древа. Ветер у меня за спиной сдавленно охнул и метнулся в дом. Я услышала, как мальчишка взбежал по крыльцу, как хлопнула, закрываясь входная дверь. «Право слово, даже у меня лучше не вышло бы», — хмыкнул некромант, опускаясь на одно колено и с размаху втыкая в землю тонкий нож с ржавым лезвием. «Зря мальчик сбежал, такой бесценный опыт зазря пропадает». Владислав снял с пояса бутылочку из черного непрозрачного стекла и, выдернув пробку, начал лить густую темно-красную жидкость на резную рукоять, посматривая на ритуал, творимый опальным принцем. «Ты зря стоишь, что просто так, сестренка!» Некромант едва заметно улыбнулся, отбрасывая в сторону опустевшую бутылочку и простирая левую ладонь над залитой рукояткой ножа. «Пока этот гад свой ритуал не закончит!» У нас патовая ситуация. Даже я чую, сейчас к нему сунуться это все равно, что встать в очередь на превращение. При этом... При этом те жгуты вокруг него – защитная и одновременно атакующее маги-поле, через которое нам сейчас не пробиться. Хмуро закончила я, поудобнее перехватывая меч Данте. «Если бы аватар успел научить меня владеть подобным клинком...» То, возможно, меня хватило бы на нечто большее, чем просто возможность отразить один-два удара, а после надеяться только на магию. Владислав, когда он закончит, не суйся к нему. Проиграешь так быстро, что не успеешь даже пикнуть. Он тебя сметет и не заметит. Не волнуйся. Уж его-то я точно исключительно на твою долю оставлю. Мне хватит его он той, почти оформившейся несуразной зверушки. У меня к ней личные счеты имеются, за нас обоих. Тогда готовься их предъявить. Жаль только, что твоя летающая мусоросжигалка где-то в стороне кружит. Помощь дракона нам тут была бы очень кстати. Будешь смеяться, но он вряд ли стал бы вмешиваться. Улыбнулась я, когда темные жгуты, кружащиеся вокруг Израиля и чего-то окутанного почти непрозрачной багряной дымкой вдруг... Распрямились и принялись на хлестать существо, скорчившееся у ног айронита. Жутковатый, захлебывающийся вой повторился и темная, чешуйчатая туша, с изуродованной, искаженной мордой, покрытой тонкими, чуть светящимися прожилками, выскочила из туманного кокона и ринулась прямо на нас. Я только и успела что шарахнуться в сторону, когда Владислав, до того сосредоточенно наблюдающий за едва заметно вибрирующим ножом, наполовину воткнутым в землю, вдруг с размаху ударил по рукоятке, да так, что лезвие полностью ушло в почву. Результат оказался впечатляющим. Словно гигантская невидимая ладонь прихлопнула существо, когда-то бывшее ланнам, брызги крови и еще чего-то погуще до нас, к счастью, не долетели. А на то кровавое месиво, что осталось в итоге, я даже смотреть не стала. Сейчас все мое внимание занимал Азраэл, в руках которого, не весть откуда, появилась хорошо знакомая Глефа, а на губах зазмеилась неприятная холодная усмешка. Стало тихо-тихо. С посветлевшего утреннего неба сыпался мелкий, напоминающий крупу снег, белым крошевом, покрывающий поляну перед домом Алексея Вестникова. Он маскировал и выжженные пятна на прошлогодней траве, оставшиеся там, где сгорели в драконьем пламени измененные существа. И кровавое месиво в результате Ладиславова заклятия. Я смотрела на опального принца и впервые столь искренне хотела чьей-то смерти, словно все то, что свалилось на меня в последние годы, было его рук делом. Ненавижу. Отполированный клинок Данте поймал отблеск, загоревшегося у меня в левой руке ослепительно ярко-белого комка пламени, который слетел с моей ладони уже в полете, превратившись в так называемую спиру-звезду. Магическая атака, превосходно выходившего у моего наставника и редко когда удававшаяся у меня. Точечный удар по цели, когда вложенная в заклинание энергия, позволяет обратить в мелкий пепел дерево от корней до кроны но при этом даже не затронуть растущую под ним траву. Идеальное заклинание в случае, когда цель и ее жертва находятся слишком близко друг к другу, а ведуну не хочется подставлять под удар неповинного. Спирозвезда ударилась в выросший перед Израилем полупрозрачный щит, белым сиянием растекаясь по его поверхности, почти прожигая защиту опального принца. Если бы я нашла в себе силы ударить второй звездой, А Тайронита остались бы лишь не самые лучшие воспоминания. Но такого шанса, разумеется, он мне не предоставил. Я успела уклониться от лезвия Глефы, едва не разрубившего меня наискось, отшатнулась назад, принимая второй удар на лезвие двуручного меча и сразу же взмахнула крыльями, отрываясь от земли и отвечая Азраэлу, пролившимся с ладони потоком пламени, веером разошедшегося по поляне или с чудом не задевшего Владислава. Если Ритан не изменит принципу невмешательства и не поможет мне сейчас, то с некромантом я успею пообщаться в ближайшее время уже на том свете. Цензурными мыслями Владислава относительно ошибанутой на голову не стали только после того, как он, едва увернувшись от ударившего сверху огненного потока, взбежал по ступенькам надежно защищенного Алексеева дома. То, что сейчас опасно даже голову высовывать из-за небольшого навеса над крыльцом, понятно было с первого взгляда. Да и куртка на нем все еще дымилась. И если бы не пропитка специальным зельем, результат был бы плачевным. Некромант представил, что с ним случилось бы, если бы Еванике на пламя прожгло карманы куртки и его невольно передернуло. Да, смерть от собственных зелий – это та еще участь. Но перекладывать многочисленные бутылочки в пояс было попросту некогда, а сейчас и бесполезно. Владислав осторожно выглянул из-под навеса и удивленно присвистнул. О воздушных боях крылатых недочеловеков, живущих в обособленной колонии где-то в горах Гнумнего кряжа, он слышал и даже где-то читал, но вот видеть такое ему приходилось впервые. Тоненькая синекрылая фигурка, стремительно набирающая высоту, то и дело металась из стороны в сторону, уходя от пронзительно алых, режущих глаз жгутов темного пламени, взятой взаймы ее противником откуда-то из подземных источников. Сам факт того, что у кого-то в руках находится столь дикая магия, заставляет думать о нехороших вещах. Владислав нахмурился, вглядываясь в росчерки пламени в сером зимнем небе. Некроманты тоже частенько берут силу взаймы, черпают ее из туманных озер по ту сторону грани, но никогда, никогда эта сила не дается просто так. Приходится платить чем-то, что тебе дорого, или тем, что имеет ценность даже на том свете, частичками собственной души или же принося в жертву разумное существо. Чем чище и невиннее жертва, тем больше оплата. Так что же принес в жертву враг его благодетельницы, если обрел такую власть над подземным огнем, покорить которой сложнее, чем силу той стороны грани? В небесах полыхнула острая ветвистая стрела молнии, на миг ослепив некроманта. А когда Владислав протер глаза и снова взглянул вверх, крылатые фигуры успели снизиться, стремительно пролетели над домом и скрылись где-то за макушками деревьев. На двор упало с полтора десятка разноцветных перьев, как темно-синих, пушистых, с мягко закругленным кончиком, так и багряных, почти черных, будто бы оплавленных по краям и напоминавших кинжальное лезвие. Тихо скрипнула, открываясь, дверь за спиной некроманта. Владислав обернулся и увидел стоящего на пороге охранника Иваники, который с ночи излома лежал в дальней комнате, мало чем отличаясь от живого трупа. Следом за трупом, который держался подрагивающей жилистой рукой за дверной косяк, выскочил побледневший мальчишка, в растерянности глядя то на очнувшегося мужчину, то на россыпь перьев во дворе. «А куда?» «Где?» Данте наконец-то выпрямился, перестав хвататься за стену, и посмотрел на Владислава черными, как уголь, и такими же безразличными глазами. «Где Иванька?» «Там!» Некромант махнул рукой в направлении, откуда доносился треск заклинаний и звон металла. «Между прочим, впервые наблюдаю драку, когда перья действительно летят во все стороны. Ветерок, не забудь потом собрать их по двору. Посчитаем, чьих оказалось больше и кто с каким перевесом победил. Да и метелки неплохие будут». «Перья?» Некромант даже не удивился, когда глаза Иваникиного спутника затянуло черной блестящей пленкой. Напротив, было бы странно ожидать, что у Алексеевой крылатой ученицы спутник будет обычный человек, а не такой же, как она сама. Уже интересно, каким образом пересеклись линии судеб, что подобранная волхвом в снегу девочка оказалась аэрониткой. Владислав только пожал плечами, посторонившись и пропуская Данты во двор, где крыпичатый снег уже засыпал цветные перья. В виски у некроманта толчками нарастала острая колющая боль. И сейчас он едва удержался от того, чтобы выбежать из дома, в очередной раз пытаясь сделать что? У него-то крыльев нет. Данте опустился, нет, почти упал на колени, подбирая, внимательно разглядывая темное перо. А секунду спустя он сменил и постаясь, за какое-то мгновение отращивая широченные черные крылья, которые резко раскрылись и почти сразу же бессильно распластались по земле. Владислав спустился с крыльца следом за аэронитом, с интересом наблюдая за поднимающимся с колен Данте, все еще пробовавшего совладать с непослушными ослабшими крыльями, которые даже складываться толком не хотели. Чего уж думать о том, чтобы взлететь. «Куда собрался, болезный? Там и без тебя сейчас проблем хватает. Сомневаюсь, что Иванике нужны еще и твои перья. И Их и без того тут на пару метелок валяется». А если ты попробуешь присоединиться к выяснению отношений, то и на подушку наберется. Только я сомневаюсь, что его это обрадует. И я должен. Айронит оскалился и пригнулся, пробуя взмахнуть крыльями, которые все же начали его слушаться. Чего ты должен? Поработать мальчиком для битья, чтобы она на тебя лишний раз отвлеклась, и в результате опять огребла по самое «не хочу» такое, чего я бы и лютому врагу не пожелал? Ну так лети, чего ж стоишь-то? Владислав на всякий случай отошел на пару шагов, одновременно нашаривая в одном из карманов не то усыпляющее, не то парализующее зелье. То, что этому айрониту горы становятся по плечу, когда речь заходит о безопасности виду непонятно и без демонстрации уникального оскала. Но сейчас от реальной помощи не будет проблемой одни. Опять представитель обособленно живущего горного народа круто развернулся к некроманту, уставившись пустым немигающим взглядом ему в лицо. «Что значит «опять»?» «А, так у тебя провал в памяти!» Владислав улыбнулся одними краешками губ и пожал плечами, стараясь не обращать внимания на резко усилившуюся боль в виске. «Жаль, а я так надеялся у тебя выяснить, что же случается с живым человеком, когда тот попадает в свиту дикой охоты». Что случается с тем, кто пытается вытащить небезразличное существо из этой самой свиты, я уже знаю. Так сказать, на собственной шкуре почувствовал. Правда, как я подозреваю, всего лишь отголосками. Но мне и этого показалось слишком много. Сколько раз я умирал следом за ней и возрождался, считать не буду. Но если бы меня кто-то так подставил, убил бы при первой возможности. Но то я... И Ваника, она не так дурно воспитана, да и выбор у нее был. В общем, я на тебя не в обиде из-за того, что ты стал причиной, воистину самой запоминающейся ночи моей жизни. Но второй раз я такое пережить не хочу. Так что не испытывай мое терпение. Эта дурында за тобой при необходимости снова в пекло сунется. Но я не хочу гореть вместе с ней на том же костре, а выбора у меня нет. Значит, и у тебя тоже. Чернокрылый айронит едва заметно нахмурился, расправляя спину и плечи, и уже сделал шаг по направлению к Владиславу, как в той стороне, откуда уже почти не был слышен треск сталкивающихся заклинаний, раздался утробный драконий рев, и небо на несколько секунд окрасилось в золотисто-алый. Мальчишка, выскочивший на крыльцо, только охнул и невольно присел, когда над домом стремительно пронесся рубиновый дракон а из-за верхушек деревьев выскользнула синекрылая девушка. Тяжелый двуручный клинок она даже до двора не донесла, выронила при снижении, и тот упал плашмя всего в двух шагах от околицы. Владислав, поворот!» Крылатая ведунья приземлилась, вернее, почти упала на землю, держась за левое предплечье и стискивая челюсти так что подбежавшему некроманту на миг почудился еле слышный хруст раскрошившегося зуба. Девушка очень часто и очень неглубоко дышала, сидя на холодной земле и, судя по всему, едва сдерживаясь, чтобы не заорать. Понять ее было можно, и запаленного, местами разодранного рукава куртки вместо изящной ладони с тонкими пальцами, выглядывала уродливая трехпалая клешня, покрытая грязно-бурой чешуей. Проклятие подземного огня медленно расползалось вверх, уже успев дойти почти до локтя. Когда Владислав вытащил кинжал из-за пояса и ряфнул побелевшему от ужаса и отвращения мальчику, стоявшему в двух шагах от проклятой ведуни. «Быстро сюда! Будешь ее держать!» Ветер не шелохнулся, и тогда некромант, нащупав на земле какой-то камешек, силой бросил его в мальчишку, попав тому точнехонько в лоб. «Не смей бросать своего наставника! Никогда!» «Потому что он тебя не бросит!» Паренек еле слышно зашипел, хватаясь за лоб, на котором моментально начала расти небольшая шишка. А когда он отнял руки от лица, Владислав даже не подивился залитым блестящей чернотой глазам. Ученик ведуньи бросился на колени рядом со своей наставницей, обхватив ту за плечи и не давая развернуть крылья во весь их немалый размах. И в этот момент первые капли крови скользнули по бледной ладони некроманта, Вспыхнула магия, рисуя в стылом воздухе колесо поворота. Проклятие ползло выше по руке Иваники, заставляя локтевой сустав изгибаться под неестественным углом, наращивая на коже чешую и какие-то отростки, напоминающие шипы. А колесо поворота все никак не могло достроиться. На какой-то миг девушка очнулась, посмотрела сначала на почти оформившуюся над ее головой кровавую паутину, А потом ее взгляд сместился за плечо некроманта, туда, где стоял лишь недавно пришедший в себя аэронит. Иваника дернулась, едва не разрывав связь с Владиславом, и закричала так, что некромант на миг отвлекся, чуть было не нарушив ход ритуала. «Не смотри на меня!» Мальчишка, кое-как сумевший удержать свою наставницу, вдруг очень тихо и очень серьезно сказал, глядя на медленно вращающееся колесо поворота. «Не о том думаешь, дура! Сосредоточься, ему своей силы может не хватить!» Владислав почти сумел улыбнуться. «Из мальчика непременно выйдет толк!»